Глава двадцать пятая По свободному коридору домчались до Рязани меньше, чем за полтора часа. Стоило мне вылезти из машины, как на меня тут же налетела Оля. Она молча обняла меня и уткнулась носом в живот. Для меня это казалось намного труднее, чем увидеть ее слезы. Но она просто молчала и обнимала меня. В этот момент во мне поднялся настоящий ураган эмоций. Я позволил себе на мгновение побыть слабым. Но все быстро прошло, когда сзади меня обняла Даша, а сбоку прицепилась Маша. На данный момент три из четырех самых дорогих мне человека. «Мы совсем справимся, если будем вместе», — шепнула Даша, и это стало спусковым крючком. Оля, наконец, позволила эмоциям взять над собой верх. Она оглушительно завыла. Вокруг нас начал образовываться огненно-ледяной круг, который стал крутиться с сумасшедшей скоростью, разбрызгивая воду во все стороны. Пришлось ограждать нас щитами. Эта Оля не пострадает от собственной силы. Она может хорошо так прилететь. Минут десять я стоял и просто гладил Олю по голове, пока она не начала успокаиваться. «Прости, не сдержалась», — заговорила сестра, успокаивая буйство стихии вокруг нас. «Мы должны быть сильными. Мы воронцовы», — сказав это, Оля стиснула зубы и отошла от меня. Вокруг нее начали летать крошечные сгустки льда и пламени. «Клянусь, что отомщу за смерть родителей! Жестоко отомщу!» Сказав это, сестра хлопнула в ладоши, и висящие вокруг частички силы пришли в движение. Они бросились к Коле и стали проникать в нее, оставляя небольшие раны, из которых начала сочиться кровь. Тут же мне пришлось прибегнуть к Дару и помогать ей. Не хватало еще, чтобы сестра истекла кровью. «А я клянусь, что помогу тебе в этом. Даю слово, что все причастные к уничтожению вороного крыла будут умолять нас о пощаде». Мои слова заставили всех замереть. Но сейчас я не сожалел о том, что позволил гневу взять верх. Сейчас я этого хотел. Я прекрасно понимаю, что с этой минуты изменится очень многое. Оля навсегда перестала быть ребенком. И как бы я ни хотел для нее другой судьбы, она Воронцова. Двуталантная одаренная уже сейчас одна из сильнейших в империи. А как известно, одаренные становятся сильнее во время сражений, и я помогу улистать сильнее. Впереди нас ожидает множество битв. — Без нас вам это очень трудно сделать, — заговорила Маша, взяв за руку Дашу. — Клянемся, что покажем вам путь и предостережем от всех опасностей, поджидающих вас на этом пути, — хором произнесли девчонки. За их спинами появилась призрачная фигура, отлично знакомая всем. Клятву дочери пришел принять Николай Александрович. Еще один Романов встал на защиту рода, сделав дар призрачных погонщиков еще сильнее. Сразу после этого к нам подошли шуйские. На Сергея Васильевича не было лица. Мало того, что он только потерял жену и младшую дочь, так еще и не стало отца, старшей дочери и внучки. Но тут я мог его немного успокоить. «Спасибо, что приехали помочь», — сказал я, пожимая ему руку. «Настя жива, а про Алексея вы и так уже знаете», — сказал я, наблюдая, как мгновенно появляются отголоски жизни в уже мертвых глазах. А вместе с жизнью там появились и слезы. Слишком много боли принес шуйским императорский род. «Не забудьте и нас пригласить, когда будете убивать этих ублюдков!» произнес Алексей Васильевич, обнимая дочь, которая также была настроена довольно агрессивно. Девушка тяжело дышала, при каждом выдохе раздувая ноздри, словно бык, готовящийся к атаке. Впрочем, ее настроение разделяли все собравшиеся, а к этому времени на улицу вышли, должно быть, все, кто находился в поместье. Большинство из появившихся людей я не знал, но были и знакомые мне еще по Сибири лица, те же близнецы, Лапухин и, к моему удивлению, беспричинный в полном составе. Таисия и Кира демонстративно отвернулись, когда я посмотрел в их сторону. Нужно дать читеру зеленый свет, пускай порадует себя и девчонок. Кто знает, как дальше все обернется. Вполне может быть, что мы проиграем эту войну. По моему плану, Эрджан должна будет взять Дашу, Машу и Шуйски в качестве защиты и отправиться с ними по маякам в столицу. Последний маяк вел в мою комнату. Их отправление никто не должен был видеть. Вообще все должны быть убеждены, что девчонки сели ко мне в машину, и мы поехали обратно. Именно так и произойдет. Но дальше мы совершим остановку, и они отправятся в столицу порталами. Даша позаботится о визуальном прикрытии. Как только они исчезнут, наша процессия двинется дальше. В общем, схема вполне рабочая. Хоть Даша с Машей и утверждали, что могут спокойно доехать вместе со мной, не опасаясь нападения, я решил не рисковать и перестраховаться. Дар предвидения в любой момент может дать осечку, и они также прекрасно это знали. Поэтому и не стали настаивать. Перед отъездом я нашел Якова Моисеевича и предложил ему поехать с нами. Человек с его даром нам сейчас может очень пригодиться. Впереди предстоит множество переговоров. «Похоже, что не получится старому еврею спокойно прожить оставшееся ему время. Но я таки соглашусь на ваше предложение, молодой человек. К тому же, где же вы еще найдете столь умелого портного?» Сказав это, Шмихельман сообщил, что мой заказ уже готов, и я могу забрать его в любой момент. Один костюм я взял сразу. Все же мне сегодня предстоит еще немало переговоров. Я предпочту выглядеть на них подобающим образом. Остальные вещи я заберу потом». К тому же Яков Моисеевич теперь будет постоянно находиться под рукой. Определил его в машину к шуйским. «Пускай пообщаются. Это будет полезным для всех. Якова Моисеевича я хочу сделать одним из своих приближенных». Сперва выезжали мы в сопровождении десятка машин, забитых самыми сильными одаренными, что прибыли в поместье. А следом за нами выдвигались и все остальные, кто приехал вместе с шуйскими поддержать Дашу. На этот раз дорога до Рязани и обратно заняла всего четыре часа. Просто нереально быстро. Вот что значит правильно поставить задачу. Сказал коридор до Рязани. И мне его сделали. В столице творился настоящий хаос. Во время отъезда ничего подобного не было. А сейчас творящееся вокруг нельзя было не заметить. Даже если очень сильно захотеть. Такое ощущение, что люди решили, словно настал конец света. Все сразу же вывалили из домов, бросились по магазинам скупать все, что попадется под руку, и не только скупать, но и пытаться завладеть содержимым магазинов не самыми законными методами. Необходимо срочно отдать приказ прекратить все эту вакханалию, задумчивым видом произнес читер. Куда смотрит полиция? Уж от кого кого от него подобного я совершенно не ожидал. Тот, кто всегда выступает за хаос? «Сейчас высказывается против. Значит, дело действительно дрянь. Да я и сам это прекрасно видел и понимал. Срочно нужно прекратить эту анархию». «Действительно, какого черта полицейские не смотрят за порядком?» Два часа назад Нарышкин выступил против Алексея и сейчас собирает свою коалицию. Пока эта новость не вышла в широкие массы, но долго нашим специалистам сдерживать ее не получится. Уже сейчас в сети ходит много слухов, пока ничем не подкрепленных. Информация прошла только по каналам внутренних войск. Большинство полицейских и смежных с ними департаментов пока решили остаться в стороне и сейчас полностью бездействуют. Сообщил мне Вяземский, как только я задал вопрос. Они присоединятся к стороне победителя. С Нарышкиным остались многие спецподразделения и несколько воинских частей особо приближенных к бывшему министру. Девчонки уже были размещены по своим комнатам и получили подобающую охрану. Я же сразу после этого отправился выяснять, что за хаос творится в столице и куда смотрят правоохранительные органы. Не став больше ничего слушать, я отправился к Смирнову. Я приказал Алексею отправляться туда и слушать умного человека. Значит, он до сих пор там. Отлично. Через пять минут мы уже сидели в кабинете императора в окружении командного состава войск, принявших нашу сторону. Мы должны немедленно уничтожить Нарышкина и его сторонников, забрать управление над полицией в свои руки и навести в городе порядок. Руководителем данной операции назначается князь Воронцов, — произнес Алексей, периодически сверяясь с бумажкой, что ему вручил Прохор Иванович. Аналитик сразу же поддержал мою идею по силовому решению этой проблемы. Мы должны всем показать, что пойдем на самые жестокие меры, если потребуется. В течение часа мы должны уже выступить. От вас мне потребуется лишь добровольцы в ранге гранда. Собираем ударный кулак и уничтожаем проблему. Есть вопросы? Заговорил я после Алексея. Сколько человек вам нужно? И что делать, если никто не захочет идти против своих же? Ведь наверняка Нарышкин и его компания будут прикрываться обычными полицейскими. «Мои ребята не станут их убивать?» — задал интересующий всех вопрос Жуков. «Если никто не захочет идти, то я пойду один. А тех, кто не сможет убить человека, выступившего против нас, можете гнать в зашей. Нам не нужны такие бойцы. На кону стоит слишком многое, чтобы проявлять подобную слабость». «Императорский полк уже начал формироваться!» — заговорил воевода, который был назначен его командиром. — Думаю, это будет отличное первое задание для нас. На данный момент там всего семь человек, но чтобы справиться с Нарышкиным и его прихлебателями, этого вполне должно хватить. — Я тоже вступаю в полк. Довольно улыбнувшись, произнес я. — И нас уже восемь. — Девять, — произнес Жуков. — Времени просто не было подойти к тебе с этим, — сказал он уставившемуся на него Суворову. — В таком случае десять, — произнес Алексей. На него уставились абсолютно все присутствующие, и особенно я. У меня даже глаз начал дергаться от подобной наглости. Что он творит? Совсем, что ли, страх потерял? Лезет, куда его не просили. Что-то я сомневаюсь, что Смирнов говорил ему о чем-то подобном. Нужно будет обязательно выгадать момент поговорить с цесаревичем наедине. Объяснить ему, что он не может самостоятельно принимать подобные решения. Я не приму тебя в свой полк произнес воевода, увидевший мое выражение лица. «В таком случае вы просто не сможете называться императорским и вообще я не дам свое согласие на создание подобной силы!» На этот раз глаз задергался уже у воеводы. Не ожидал он подобного от уже сломленного парня. Сломленного, как мы считали. А на самом деле вон оно, как оказалось. «Вспомните историю!» «Императорским полк назывался из-за того, что его возглавлял мой дед. Без Романова в своих рядах это будет уже другой полк, если вы вообще сможете собрать необходимое количество одаренных. Думаю, после того, как люди узнают, что с ними не будет императора, они предпочтут и вовсе не воевать». В словах Алексея была доля правды, но воеводу это мало волновало. Наверняка он опасался за своих будущих подчиненных. Да и вообще, находиться рядом с Алексеем было достаточно опасно практически для всех. Вот же я баран. Ведь мог же напрямую спросить у цесаревича, способна моя кровь заблокировать его дар или нет? Способна она скрыть людей от взора ведуна? А вместо этого я заигрался в серьезного парня, решившего поиграть в войну. Хотя без игр в войну дело по-любому не обойдется. Нарышкин представляет слишком серьезную опасность. Вполне возможно, что выступил он сейчас в открытую, и его поддержало бы много гражданских. Все же полицию в империи уважают и ценят. Все присутствующие перевели свое внимание с Алексея на воеводу. Ведь это он был назначен Дашей главой императорского полка, а это назначение никто не отменял. Чисто формально сейчас это мог сделать Алексей. Но он не рисковал и поступил здесь совершенно правильно. Попробуй он выкинуть нечто подобное, и Суворов уже дал бы ему в морду, даже не обратив внимания на собравшихся. Да и сейчас я видел, что он еле-еле сдерживается. Нужно было что-то срочно предпринимать. «В таком случае я буду вашим личным охранителем на этой операции, Алексей Николаевич», — сказал я, давая понять воеводе, что этот вопрос решен. «Если позволите, я тоже присоединюсь к вам, князь». Натянуто улыбнулся мне Бронислав. Похоже, он тоже прекрасно понимал, что воевода уже готов броситься на Алексея. Блин, пора бы уже начинать называть его императором. Но что-то язык даже не поворачивается, так сказать. Для этого нужно время. «Думаю, помимо вас найдется еще несколько кандидатур на эту должность», медленно произнес Суворов. «Пожалуй...» Я даже назначу их лично». «Ну что же, раз с этим разобрались, то мы больше никого не задерживаем. Добровольцев ждем через сорок минут возле гаражей. Отправимся на задание с Шиком. Воспользуемся императорским автопарком», — сказал я и был вознагражден негодующим взглядом со стороны Алексея. «Да он не смотрел на меня с такой ненавистью, даже когда я поймал их и нарушил все планы». Первый раз слышу, что он увлекается машинами и так ревностно относится к образцам, собранным в их гараже. Но это уже его проблемы. На столь ответственное дело мы отправимся со всем шиком. «Ты совсем охренел? Кто давал тебе право выкидывать подобное? Воевода был готов дать тебе в морду при всех!» — сказал я, когда мы остались в кабинете вдвоем. дорогам я просто не могу!» Люди пойдут сражаться за меня, за империю, которая теперь стала моей. И что, прикажешь мне сидеть на жопе ровно в защищенном поместье и принимать доклады, как люди погибают, защищая мои интересы? Тут мне было нечего сказать. Поставив себя на его место, я поступил бы точно так же. Да я даже не стал бы никого слушать, если понадобилось бы, выгнал за шею всех, кто попытался бы мне возразить. Но то я, а то цесаревич Алексей. У нас было совершенно разное воспитание. Да у Насти было куда более суровое воспитание, чем у него. По крайней мере, как я помню. насти постоянно влетала практически за любую провинность. Она же девочка и не должна вести себя подобным образом. А вот Алексей мальчик. И по мнению родителей, для него вполне нормально любое поведение. Если, конечно, он не начнет играть в куклы или что-нибудь подобное. Пойми, Сергей. Я не меньше твоего хочу благополучия для империи и готов для этого пойти абсолютно на все. Даже взять заложники собственную мать и сестру? В том случае, если я буду уверен, что это принесет пользу империи. Не задумавшись ни на секунду, сказал Алексей. Я чувствовал, что он говорит правду. По крайней мере, он сам был точно уверен в своих словах. Но в моей голове просто не укладывалось подобное. Хотя это у них семейное. Николай Александрович легко согласился пожертвовать жену и дочерью, лишь бы найти и уничтожить человека, угрожающего империи и его власти. Алексей точно так же был согласен пожертвовать матерью и сестрой. От чего то перед глазами появилась Маша, и я тут же вспомнил, что мне говорила Полина Сергеевна. Алексей даже не знает, что это он, отец Маши. Она ему так и не смогла ничего рассказать. Перед тем, как вернуться в столицу из Сибири, «Я убил Полину Шуйскую», — произнес я. Алексея дернула, словно от сильнейшего удара. Она сама попросила меня это сделать, потому что она устала жить, находясь в полном подчинении у своей дочери, у девочки, которая унаследовала дар от своего отца. Пока я говорил, Алексей замер и старался даже не дышать, чтобы не пропустить ни одного слова. Полине Сергеевне оставалось совсем мало времени до того момента, как дочь полностью поглотила бы ее личность. Она устала так жить, и поэтому попросила меня убить ее. Как ты видишь, я не отказал. Алексей сжал кулаки и попытался броситься на меня, но клятва не позволяла ему этого сделать. Он глухо завыл и упал на пол, начав биться в конвульсиях. С кровавыми клятвами шутки плохи. Они очень жестко наказывают того, кто хочет их нарушить. Ну а если человек не понимает предупреждения, его ждет очень мучительная смерть. Вот и сейчас клятва лишь предупредила Алексея. Покорчившись еще секунд двадцать, он замер тяжело дыша, а я продолжил говорить.